Был ясный зимний день. Холодно светило в зеленоватом безоблачном небе солнце, заставляя все кругом искриться, голубовато сверкать. Из домов вверх тянулись сизые струйки дыма, в прихваченных измразью окнах возникали багровые всполохи пламени от русской печи. Озявшие воробьи стайкой опустились на обледенелую изжелто-голубоватую дорогу И склевывали кем-то просыпанный овес. Натужно воя по улице протащился лесовоз с прицепом. Длинные сосновые стволы шевелились, как живые, кряхтели, просыпали на дорогу коричневую труху. Воробьи, будто комки грязи, разлетались из-под колес. Со всех сторон окружил зимний лес Андреев Куда ни кинь взгляд, везде зеленым чистоколом торчат остроконечные вершины огромных сосен. Высоко пролетавший реактивный самолет оставил над поселком неширокую белую полосу. Шумно прошли по улице ребятишки из школы, и снова в поселке стало тихо. К дому Обросимовых свернула невысокая девушка в зеленом пальто и серой зайчьей шапке. В руках у нее завернуты в махровое полотенце глиняный горшок. Стуча обледенелыми валенками, поднялась по ступенькам, смахнула голиком снег и остановилась у двери. В петли засова вставлена обструганная палочка. Она вынула ее, вошла в дом. В горящей печке потрескивали дрова, на железном листе тлел выпавший уголек. Лариса поставила горшок с гречневой кашей с краю плиты, налила в закопченный эмалированный чайник воды из ведра, распахнув чугунную дверцу, подложила сосновых поленев и, присев на низкую скамейку и, глядя на огонь, задумалась. Это она виновата, что Андрей заболел. Потащила на лыжах мальчишек за собой в Мамаевский бор. Это километров шесть от Андреевки. Ну, ей-то что, она привычная а ленинградские гости, видно, на лыжи-то первый раз в жизни встали. Пока добрались до горы, оба упарились. Она ведь говорила, чтобы не ели горстями снег, так не послушались. И вот в результате Андрей схватил жестокую ангину. Пете Викторову ничего, а у него на другой день поднялась температура, глотать стало больно. Когда приехала за ними машина, Андрей уже не вставал с постели. Петь уехал один, а к троюрному брату вызвали врача. Даже сделали укол. Неделю провалялся с температурой и только начал поправляться, на тебе, куда-то свалил из дома. Она сходила в сене, потом заглянула в сарай, ну так и есть, ушел в лес на лыжах. Выйдя из дома и снова вставив в петлю палочку, Лариса подумала, что, узнай про такое, Дерюгин, весь год бы брюзжал на всех. Мол, в избе никого не было, а печка топилась, двери на замок не запирали вообще. Зачем, Семен Яковлевич, Супранович доверил ключи мальчишке? Супрановичи предлагали ему и Пете пожить у них, но Андрей попросил ключи от дома Обросимовых. И не страшно тут ему одному темными ночами, еще после того, как покойника из избы недавно вынесли. Еду захворавшему родственнику приносили бабка Варя, жена Семена Супрановича, и она, Лариса. Картошку Андрей жарил сам, достал из-под пола банку соленых огурцов, рыбных консервов, чай пил с малиновым вареньем, которого с лета много заготовили. Наверное, ему тут понравилось, потому что не спешил уезжать. Допоздна горел свет в его комнате. Ларисе видны были со своего крыльца занавешенное ситцевое занавеское окно и тень от головы, и книжки, которые он лёжа читал. Лариса уже дошла до своей калитки, и тут почувствовала, как вдруг что-то изменилось вокруг. Только что было светло, солнечно, и вот потемнело, стало Тихо, тихо. Что-то мазнуло ее по щеке, потом по носу. Она подняла голову вверх и прижмурилась. Столько, что ясного неба бесшумно повалил густой пушистый снег. Еще в серой круговерте ворочалось лохматое бледно-желтое пятно, это все, что осталось от солнца, а небо исчезло. Над головой раскинулась темно-серая курчавая овчина. Скоро девочка уже не видела дом Обросимовых, да и ее изба смутно прорисовывалась впереди, а толстая береза под окном превратилась в огромный крутящийся волчок, все быстрее и быстрее раскручивающийся. Водонапорная башня сначала отодвинулась, стала размазываться, а вскоре совсем исчезла, и Лариса услышала, наверное, впервые в своей жизни, что падающий с неба снег поет. Чуть слышная шелестящая мелодия влавствовала над притихшей Андреевкой. Она то удалялась, будто уходя в небо, то снова нарастала, вызывая в душе тихую щемящую радость. Лариса не замечала, что хлопья облепили ее шапку, налипли на брови, ресницы, таяли на щеках. Она вслушивалась в эту небесную симфонию, старалась вобрать ее в себя, запомнить поющий снег. Восторженно думала она. — Интересно, Андрей слышит? Она вдруг без всякой причины засмеялась, снежная музыка сразу оборвалась, оставив после себя протяжный угасающий звон лопнувшей струны. Девочка вздохнула и, осторожно ступая по снежной целине, пошла к своему дому. Андрей поначалу не заметил, как начался сильный снегопад. Лыжня петляла по густому бору, и белые хлопья не вдруг пробились сквозь колючие ветви ели и сосен. Он был один в бору. Для него, горожанина, это чувство оторванности от мира людей было удивительным, незнакомым. В городе всегда и везде люди, даже ночью в своей комнате ощущаешь дыхание огромного города. А здесь только ты, лес и серое небо над вершинами деревьев. Теперь Андрею стало понятно стремление отца уехать из города сюда, в глушь. Он не раз говорил, что в Андреевке ему лучше работается. Да это Андрей на себе ощутил. Вчера, после ужина, вдруг достал из ящика старого комода школьную тетрадь в клеточку, сел за письменный стол и до глубокой ночи писал. Что это? Рассказ или просто размышления о поездке в деревне за иконами писалось легко и быстро, а когда оторвался и списав пол тетрадки ощутил в себе небывалый подъем, а может быть и самое настоящее счастье тетрадка лежит на столе утром он не стал перечитывать написанное почему то не мог заставить себя в ленинграде у него десятка три перепечатанных на машинке стихотворений три десятка из сотни Печатал сам на отцовской пишущей машинке. Сначала делал массу ошибок, а потом наловчился. Отпечатанные стихотворения показались ему чужими. Наверное, оно так и есть. Все стихи были навеяны поэзией Есенина, Блока. Стихи возникали в голове легко, однако записав их, Андрей почему-то не испытывал горделивого восторга. Редко кому их потом читал. Ну, разве только Пете Викторову, и то потому, что другу нравилось все, что сочинял Андрей. Отцу он почему-то постеснялся показать. Матери не показал, потому что она, как и Петя, относилась восторженно к словотворчеству сына. А ему хотелось не похвал, а серьезного критического разбора. Тогда он взял и под псевдонимом послал в молодежный журнал, но ответа еще не получил. Он дал адрес до востребования. То прекрасное ощущение своей причастности к творчеству, которое он, Андрей, испытал вчера ночью, строча рассказ, было для него совершенно новым. Очевидно, потому он и не стал перечитывать написанное, чтобы не убить ту необычайную приподнятость, которую носил в себе до сих пор. На запрошенную лыжню упала желтая еловая шишка — И только тут Андрей заметил, что она на глазах исчезла под мягкими хлопьями крупного пушистого снега. Машинально взглянув вверх, он увидел дымчатую с желтоватым хвостом белку. Изогнувшись знаком вопроса и прицепившись к ветке, зверек с любопытством смотрел на него, а мимо летели и летели крупные снежинки. Они почему-то не приставали к лоснящейся шерсти животного. Одна снежинка коснулась ресниц, другая мазнула по скуле, третья увлажнила глаз. Белка коротко стрекотнула, без всякого напряжения перепрыгнула через верхнюю ветку, затем дымчатым клубком мелькнула меж деревьев и провалилась в сгущавшемся лесном сумраке. Лыжня едва была заметна. Снег валил все гуще, вершины деревьев скрылись в клубящейся круговерти, втыкая палки в белый наст андрей не спеша двинулся к поселку перед глазами все еще стояла маленькая любопытная мордочка с блестящими черными глазами лыжи издавали какой то шипящий звук дышалось легко и свободно даже больное горло больше не беспокоило мальчишка шел на лыжах и улыбался он тогда еще не понимал что с ним происходит но ощущение внутренней свободы Какой-то взаимосвязанности с окружающим миром переполняло его. Хотелось петь, кричать от радости. Казалось, пожелай он сейчас и сможет оторваться от лыжни и полететь. А снег падал и падал с низкого серого неба. На открытых участках лыжня уже не просматривалась, когда он вглядывался вдаль, отыскивая ее продолжение то сосны и ели вдруг начинали медленно кружиться, будто в вальсе. Маленькие елки, спрятавшиеся в пышные голубые сугробы, шевелились, пытались дотронуться колючими ветвями до Андрея. Когда он увидел, что летящий снег окончательно засыпал лыжню, и перед ним ровная белая целина, то не испытал и малейшей тревоги, был уверен, что поселок вот-вот покажется. Он продолжал мерно, взмахивая палками, идти вперед. Смазанные смолкой, лыжи легко скользили по рыхлому снегу. Толстые деревья то расступались перед ним, то сближались, оставляя узкий проход. И лишь упершись в лесной завал, Андрей понял, что заблудился. Кругом лес и кружащийся снег. В какой стороне Андреевка он не знал. Потоптавшись на месте, он обошел преградивший ему дорогу поваленные деревья и заскользил дальше. Который сейчас час он тоже не знал. Часы оставил дома на комоде. Сумрак спустился на лес вместе со снегопадом. Он подумал, что смешно будет, если ночь застанет его в лесу. Но ведь в лесах водятся волки. Где-то он читал, что заблудившиеся, спасаясь от них, забираются на деревья, и тут он услышал характерный шум проходящего где-то вдали поезда, прислушался и точно определил направление. Поезд прогудел справа, значит, в той стороне и станция. И вообще, если все время идти прямо, то рано или поздно куда-нибудь придешь, главное не петлять и не менять направление. Андрей с удовлетворением отметил про себя, что вот он, городской житель, а начинает правильно ориентироваться в глухом лесу. Значит, в любом человеке где-то глубоко дремлют забытые инстинкты далеких предков. Пот стекал по лбу. На губах он чувствовал его солоноватый вкус, ноги налились усталостью и уже с трудом передвигали отяжелевшие лыжи, даже легкие алюминиевые палки. Оказалось, имеют вес. Иногда они никак не хотели вылезать из снега. Так радовавшая его прежде тишина теперь угнетала. Хоть бы какая-нибудь птица крикнула или зверек пискнул, а снег все падает. Барон Мюнхаузен в такой снегопад привязал уставшего коня к колушку и заснул в сугробе, а когда проснулся, то увидел своего скакуна на крыше колокольни, Оказывается, до оттепели он привязал его к куполу. Идти дальше было бессмысленно, да и сумерки сгущались. Уже с трудом можно различить впереди и стволы, лишь белые хлопья усыпляющие кружатся перед глазами. Андрей прислонился спиной к шершавому стволу сосны, воткнул палки в снег и задумался. «Где поселок?» Он не имеет представления, хотя шел точно в ту сторону, где прогрохотал поезд. Скоро наступит ночь, и идти наугад не имеет никакого смысла. Сейчас ему тепло, тянет в сон, но если он не будет двигаться, то скоро замерзнет. Не исключено, что ночью ударит мороз. Он читал о том, как попавшие в его положение люди... Сморенные усталостью ложились в снег и больше никогда не вставали. Значит, хочешь, не хочешь, а надо идти, куда глаза глядят. И еще подумал, чего он не испытывает страх? Беспокойство, тревога, да, но только не страх. Ну что ж, это тоже, пожалуй, утешение. Отдохнув, Андрей снова двинулся вперед. Лыжи визжали на весь лес. Значит, уже подмораживает, да и снег вроде бы не такой густой, как раньше. И что это впереди? Будто избушка на курьих ножках, и из окна выглядывает золотоволосая девушка в купальнике, тоненькая стройная прыгунья с трамплина в воду. Выбившись из сил, он прислонился к дереву, потом сполз на снег... Ноги будто стали чугунными и не держали. Задрав голову, не увидел межвершин ни одной звезды. Лес стал чужим, неприветливым. Впереди мелькнуло что-то зеленоватое. Какие же ночью глаза у волков? У собак розоватые. У кошек зеленые. А вот какие у лесных зверей? Он даже прикрыл глаза чтобы представить себе хищного волка в лесу. Прикрыл, казалось, на секунду и с трудом разлепил. Страшно захотелось спать. Подремать всего бы ну, каких-нибудь пять-десять минут. Схватив в обе пригоршни снег, растер щеки лоб, затем медленно поднялся на ноги. И снова уже ближе вспухнул зеленый огонек. Зажегся и погас. Сон как рукой снял. Наверное, чтобы себя подбодрить, он сначала негромко крикнул «Эй, кто там?» Потом закричал громче «Ау! Э -э Эй!» — донеслось в ответ. Эхо вяло подумал он. Но тогда почему э -э «Эй!» а не «Ау?» «Андрей!» — совершенно явственно услышал он. Мелькающий меж стволов огонек приближался, он был не зеленым, а красноватым, да и голос Андрей узнал, это кричала Лариса. Лариса была не одна, а с каким-то рослым парнем в солдатской шапке, сбитой на затылок. Во рту у него попыхивала папироса, это ее огонек, разглядел Андрей. Я так и знала, что ты заблудишься в такой жуткий снегопад. Затараторила Лариса. Ну «Разве можно одному уходить в лес на ночь глядя? Это тебе не по Невскому проспекту с Петей гулять!» «С Петей!» — улыбнулся Андрей. «Чего это она?» — приплела его дружка. «Закуривай!» — протянул незнакомый парень пачку беломора. Андрей машинально потянулся к ней, потом отдернул руку. «Не курю!» — сказал он. «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». Рассмеялся парень, смеркнув белыми зубами. — Познакомьтесь, — вспомнил Лариса. — Это Ваня Александров. — Ты что нам знакомиться? — хмыкнул Ваня. — Я тебя знаю. Из дома бросимовых. Видел на танцплощадке с этим рыжим. — Это я, рыжая, — засмеялась Лариса. — А Петя Викторов — блондин, и он художник. — И далеко я забрался в глушь? — спросил Андрей. — Вон там речка Лысуха, — показал лыжной палкой Иван Александров, — а от нее рукой подать до Андреевки. — Это тебя леший по бору водил, — заметила Лариса. — В нашем лесу леших уйма. — Хоть одного видела, — покосился на нее Иван. — Леший не любит людям казать свой лик, — без улыбки ответила девушка. Он то прикинется черным вороном, то зверем лесным, а то войдет в человека и водит его по кругу, пока в гибельную глушь не заведет или в топкое болото. — Зачем это ему? — спросил Андрей. Лариса открыла было рот, чтобы ответить, но ничего не смогла придумать. — Действительно, зачем леший людей дурачит? Ей как-то это и в голову не приходило. «Наверное, рассердился на людей, что зверей распугали, природу губит, с улыбкой сказал Андрей. «Это уж точно», — вздохнула девушка. «Это тебе бабка Александра напела про лишака», — снисходительно улыбнулся Иван. «Ты больше слушай ее, она еще не то наплетет». Александров ростом выше Андрея, побеленные снегом волосы кудрявились на лбу, Поверх темного лыжного костюма надета меховая безрукавка, взгляд дерзкий, самоуверенный. Он то и дело небрежно сплевывал через плечо. Лариса в брюках и толстом сером свитере, на голове белая вязаная шапочка с красным помпоном. — Я раз заблудился за Утиным озером, — стал рассказывать Иван, — так пришлось ночевать у лесника. Он тоже про нечистую силу толковал, мол, — дед лесовик такие штуки выкидывает с людьми и главное сто раз был в тех местах а тут будто и впрямь ну кто то по кругу водит ты почему из дома ушел и печку оставил затопленной? снова напустилась на андрея девушка мог дом сгореть но не сгорел ведь ты наверное в отца своего пошел попеняла лариса мама рассказывала он мальчишкой Такое здесь вытворял? — Я читал книжку твоего отца про войну, — вставил Иван. — Законная книжка про наши края, даже сову упомянул. А теперь вместо нее тут ворожит бабка Александра. — Законная книжка, — передразнила Лариса. — Кто же так оценивает литературное произведение? — Я, — ухмыльнулся Иван, — тоже мне... Нашлась воспитательница. «Ты печную трубу-то закрыла?» — поинтересовался Андрей, почувствовав озноб. Ему до смерти захотелось поскорее попасть в теплый протопленный дом. И чтобы там пахло сушеными грибами и луком, а на столе стоял чугунок с белой рассыпчатой картошкой. Он так отчетливо представил себе эту картину, что пришлось сглотнуть слюну. Есть, зверски захотелось. Стало совсем темно, и лишь белели кругом сугробы, да толстые стволы проступали перед ними. Залепленные снегом сосны и ели казались белыми шатрами без дверей и окон. Снежинки, касаясь лица, не сразу таяли. Подмораживало. Иван Александров шел первым, за ним Андрей, шествие замыкала Лариса. Лыжи скрипели, палки с визгом вонзались в лес. Когда они вышли к железнодорожной насыпи, их ослепил яркий свет. Со стороны Климова надвигалась на них смутная громада. Снежинки, сверкая алмазами, бешено плясали в широком, рассекающем мглу свете фары. Железный грохот колес слился с тягучим шумом висячего моста, через который проходил пассажирский. После ватной лесной тишины это было так неожиданно, что у Андрея заложило уши. Они молча стояли внизу и смотрели на проносящиеся мимо вагоны с квадратными освещенными окнами, а круглые с выступами крыши вагонов были белыми, к одному из окон прилепилось круглое детское лицо. Казалось, замерший малыш пристально смотрел на них. «Когда смотришь на пассажирский, самой хочется сесть в вагон и уехать куда-нибудь далеко-далеко», — задумчиво произнесла Лариса. Андрей заметил, как Иван метнул на нее настороженный взгляд. Пассажирский остановился на станции, у него там стоянка три минуты. Андрей вспомнил, что у вокзальных дверей висит медный колокол. Хорошо, если бы он сейчас звонко ударил. «А мне не хочется никуда из Андреевки уезжать». Помолчав угрюмо, уронил Александров и, снова бросив быстрый взгляд на девушку, прибавил. — К нам летом едут из городов. Где еще такие леса, озера? Тебе просто некуда ехать. Глядя в ту сторону, куда ушел пассажирский, заметила девушка. — Ха! — насмешливо выдохнул Иван. — С там то зрелости? Да я в любую сторону могу податься, если душа пожелает. — «Если меня что здесь и держит...» Он вдруг осекся, и замолчал. «И что же тебя тут держит?» — подразнила Лариса. Иван лыжной палкой тыкал в ствол скособочившейся сосны, на снег просыпалась труха, шапка его едва держалась на затылке, глаза блестели, а тонкие губы крепко сжаты. «Неверно» кто меня в этой глухой Андреевке удерживает? Вдруг широко улыбнулся он и посмотрел на девушку. Лариса, не выдержав его взгляда, опустила глаза, а потом снова вскинула их на Андрея. — Тебе страшно было одному в лесу? — Страшно? — удивился он. — Я не знаю, что это такое. Наверное, я никогда еще в жизни не испытал настоящего страха. — Ну, что же ты все-таки чувствовал один в лесу? настаивала девушка. То, что он чувствовал один в лесу, передать другим было невозможно. Это восторженное ощущение свободы, крыльев за спиной, беспричинного счастья, слитности с этим белым лесом. А страх от его не было. Перед их приходом были усталость, апатия, сонливость. А страха не было. Он не стал рассказывать, что с ним произошло, когда человек впервые открывает для себя мир. Об этом вот так вдруг не расскажешь. «Небось, вспомнил, про волков медведей?» — подзадорил Иван. Про волков подумал, а про медведя нет, — улыбнулся Андрей. «Да не пытайте вы меня, ребят. Не страшно мне было в лесу, а...» Хорошо, очень хорошо. Так хорошо мне еще никогда не было. А мы его спасали, — разочарованно протянула ларис Подумать только, отмахали двадцать километров, даже съездили к Утиному озеру, охрипли, крича тебе. — Спасибо, ребят, сказал Андрей. — Без вас я пропал бы. — А говоришь, не испугался, — рассмеялся Иван. — Черт побери! — Как есть хочется, — сказал Андрей. — У тебя на плите целый горшок гречневой каши, — вспомнила девушка. — Что же мы тут стоим? — воскликнул он. — Я сейчас с голоду умру. Ноги протяну! — Не побрезгуешь? Тут у меня в кармане завалялся кусок лепешки. Иван протянул ему что-то, завернутое в газету. — Это я для шакала припас. — Для кого? — удивилась Лариса. — О, приблудная дворняга! Ошивается на нашей улице. Я ее шакалом прозвал. Андрей вонзил крепкие белые зубы в черствую, припахивающую дымком лепешку, проглотил кусок и с улыбкой сказал, — Никогда такой вкуснятины не ел. Честный слово. Конец книги. Июль 2000 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.